Теперь она знает, что резиновые перчатки. Так вот, этот второй был тоже высокий, но зато тощий. И моложе ее, Кассиного папы, хотя тоже пожилой. Ну, лет 25 ему наверняка было. И еще у него были усы. И брови были. Да нет, не простые брови, она потому и заметила, такие смешные, на концах вот так, глазам загибаются. Волосы...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 Ответ только на один единственный вопрос. Похоже, у меня не все в порядке с мозгами, теперь я ясно вижу это. Хотел же осел такой действовать хитрым образом, из но, похоже, у меня это не получилось. И если вы раньше или позже собирались вернуться, э, кажется, я подложил грандиозную свинью Фрельковичу.